19. Мир мирам, а ты мой. Два очень внимательных глаза наблюдают, как преломятся в сознании стрелы мои, преломлены, притворены. Не близок ли он? Спокойно воспримешь наследство твое и в час должный воссияешь огнями. На вершине достижений счастье твое. У стены плача? Нет. Голос сердца. Так начнем переводить нашу древнюю книгу Дерзани. Хотеть — значит иметь. За рабочим столом встретимся. Великое спокойствие требуется, чтобы выдержать наши вибрации. Потому и утверждаемся на спокойствии. Ведь ты мой до конца весь. Вот-вот именно непревзойденное слияние и боли утихнут. Ключи от двери счастья отныне в твоих руках, не запятна их неразумием. Мой ведь. И боли утихли, и радость поет в измученном сердце от счастья. Правильно поступай во всем, во всех мелочах жизни, мой. Пылайте сердцами и творите любовью, ибо сердце молчащее упырю подобным. Параграф 575. Беспредельность 2. О чем говорится? О счастье, слиянии с высшим, чтобы знал и верил. Учи людей направлять к Богу сердце свое. На пределе достижения, помни, Владыку, Он твой лучший друг и заступник. Не пристанет источник сердца. Сомнение есть гибель всего. Сердце звучит победой над тесными условиями жизни. Сердце звучит и поет радостью бытию. Бодрствуйте, лярвы готовы к горящему сердцу пристать и припасть. Зов часа моего не пропустите, ибо пропущенное не вернется. Что ты хочешь иметь, мое чадо? Часы счастья? Тогда ухо свое отврати от звуков и зовов земли, и помни о близости часа. Быть в мире, но не от мира. Что знаешь ты о тайнах великого сердца? Но замолкните мирские голоса, и высшего света сияния — пропуск, души — пропуск.